Что такое «маланец»? Еврей. А почему же «маланец»? Ну, сказать человеку «еврей» неудобно, пояснила Людмила. Войнович. Путем взаимной переписки. Париж. 79-й год. Страница 119-я. Конец примечания. Если правдоискательский пафос 60-х так и не привел к сексуальной революции то отношение к евреям он поменял кардинально. Однако из всех тайн советского общества это оказалось едва ли не самой болезненной и опасной. Прежде всего потому, что призрачное, негласное, эфемическое существование евреев было удобно всем, и правительству, и народу, и семитам, и антисемитам.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 и уже этот основополагающий факт создает ауру экстравагантности. Умные, богатые, хитрые, энергичные, сплоченные, но главное другие. Евреи — это те, кто заставляет всех остальных определить свое отношение к ним. Тайна, окружающая евреев в советском обществе, лишь внешнее проявление той тайны, которая скрывается в них самих. И здесь, можно продолжить аналогию с сексом, неприличие которого отражает глубочайшую загадку рождения. Каждый еврей ощущает себя участником тайного союза ордена, партии. Скрывая свое происхождение от посторонних, он с радостью раскрывает его среди своих. И тогда любое проявление национальной общности, фамилия, брелок, моген-довид, два слова на идиш, пароль, позволяющий прикоснуться к заманчивому и на бытию. Нормальному, то есть лояльному советскому еврею было удобно существовать в двух ипостасях: тайной и явной. И ему не мешали вынужденные противоречия такой жизни. Его, как и никого в России не смущало различие между официальным и неофициальным обиходом. Только еврею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 Можно нарваться на оскорбление, но и пользовались особым статусом как представители загадочной и даже престижной национальности. В интеллигентной компании, например, считалось, что еврей, заведомо эрудирование, остроумнее, трезвее и радикальнее остальных. Искусство быть советским евреем заключалось в том, чтобы умело пользоваться двойственностью ситуации, всё время играя на разных сторонах.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 К этому стоит добавить, что евреи в России были единственными людьми, которых нельзя уличить в антисемитизме, только они могли с легкой душой назвать соплеменников жедами Таким образом, очевидные плюсы тайного еврейства в немалой степени компенсировали столь же очевидные минусы. Особое двойственное положение евреев способствовало тому, что они играли яркую роль в обществе.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 В стране установился социальный этикет, требовавший замалчивания еврейского вопроса. Однако это негласное соглашение подверглось испытанию с самого начала шестидесятых. Стремление к правде не могло обойти и тайны евреев. В общем ряду разоблачений эта тема была лишь одной из многих. Но именно она произвела сенсацию, автором которой был, конечно, Евтушенко.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 Феноменальный успех Бабьего Яра основывался на точно выбранной предпосылке — невиданном геноциде. Замалчивание евреев после всех страданий, ими перенесенных, превращалось в преступление. Русские антисемиты приравнивались к фашистам. Волна еврейской темы, Бабья Яр Кузнецова, стихи Некрасова, Бориса Слуцкого —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 один лишь факт происхождения обрекал их на жертвенную судьбу уже это давало им право на национальную самобытность но именно против этого боролись власти пытаясь пусть формально противопоставить еврейской общности индивидуальный подход то есть видеть в евреи всего лишь советского гражданина в конечном счете полемика сводилась все к тому же вопросу есть ли евреи в ссср и если есть То кто они тема геноцида так мощно поддержанная во всем мире вызвала изменение отношения к себе и у самих евреев одно дело идентифицировать себя с народом защищавшим страну в ташкенте и совсем другое с повстанцами из варшавского гетто героизм противопоставляется антисемитизму, и еврейский самый начался с переводов в шестьдесят году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 борцы, герои. Как всегда в России проводниками новых идей служили книги. Так большое значение имело собрание сочинений Фейхтвангера, вышедшее в эти годы. Фейхтвангер открыл новому поколению советского еврейства образ великого иудея, в одиночку противостоявшего одичанию окружающего мира. Талантливый, терпимый и гуманный герой Фейхтвангера решал конфликт между широтой своего космополитического ума и долгом перед соплеменниками. Этой же проблемой занялись и советские евреи. Началась борьба за статус самостоятельной нации. Путь из тайного существования в явное лежал через справедливую процентную норму. Статистика стала опасным инструментом. Например, в 1963 году впервые выяснилось, что 108 героев Советского Союза были евреями. Это выводило их на четвертое место в стране по мужеству. По числу научных сотрудников они занимали третье место. По количеству казненных за экономические преступления – первое. Показатели в абсолютных цифрах. Процентная норма оказалась удобным орудием в борьбе за самоидентификацию.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 Примечание. Довлатов. Соло на Ундервуде. Париж, Нью-Йорк. 1980 год. Страница 14. Конец примечания. Борьба за национальную самоидентификацию, начатая в 60-е первыми активистами движения, наткнулась на все то же противоречие. Евреи хотели быть как все, оставаясь при этом другими.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 конец примечания однако был один фактор который выделял евреев израиль он был как бы запасной родиной до шестидневной войны израиль оставался все тем же героическим символом что бабе яр или варшавская гетто с той разницей что на ближнем востоке евреи побеждали если с война пятьдесят года прошла для советских евреев практически бесследно, то война 1967 года стала переломом. События, происшедшие в Советском Союзе между двумя израильскими войнами, и были шестидесятыми. Бурный социальный опыт этой эпохи подготовил евреев к ответу на вопрос, кто они такие. Шестидневная война совпала с кризисом общественного движения в России. становилось очевидным, что с властью может бороться только организованная оппозиция. Гражданская война из всеобщего противостояния стала делом профессионалов-диссидентов, делом смертельно опасным и казалось безнадежным. И тут ближневосточные события предоставили еврейству СССР возможность отождествить себя с победоносными израильтянами. Хотя советские евреи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 Даже в советских газетах сквозило удивление, вызванное новыми курьезами процентной нормы. Оккупировать Египет – физически неосуществимая затея для израильских экстремистов. Население Израиля в 10 раз меньше, чем Объединенная Арабская Республика. Уверенности здесь не чувствовалось. Отблески победы оживили все еврейское в стране. Заполнились синагогальные дворы в праздник Симхат-Тора. Появились брошюрки издательства Алия. Узкая карта Израиля украсила квартиры. Примечание. После шестидневной войны с карты Израиля в новых границах и, что было очень важно, с русскими названиями городов и поселений Было сделано около 500 фотоотпечатков, эта узкая вертикальная карта замелькала на стенах московских, ленинградских, киевских, одесских, минских квартир и стала зримым воплощением мечты, рассчитанной в километрах. Лазарес. Диссиденты и евреи. Тель-Авив, 81 год, страница 94-я. Конец примечания.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 Несмотря на бурную полемику, к которой вскоре подключились и иммигрантские издания, найти универсальное определение евреям никому не удалось. Зато в процессе поисков авторы сам издата создали специфическую модель еврея. В начале 60-х интернационалистское общество вполне удовлетворялось определением Эренбурга «Я еврей». пока будет существовать на земле хотя бы один антисемит по этой же причине кстати объявил себя евреем и евтушенко я всем антисемитом как еврей негативный оттенок от противного сквозит и в идеологии зрелых шестидесятников демократическое движение началось с евреев они искали справедливости для других И освобождение от еврейских комплексов для себя но эпохи борьбы за эмиграцию нужны были идеалы позитивные что же делает евреев и евреями варонель в лучшей книге еврейского самоздата трепет иудейских забот дает целый ряд определений традиционное сохраняемое в семьях уважение к образованности любовь к учению, пиетет к мудрецам и книжникам, по-видимому, объединяет евреев сильнее, чем общий язык и взгляды на жизнь. Примечание. Любопытно, что похожее мнение высказал Хрущев еще в 1958 году в интервью газете «Фигаро». Характерная черта евреев — они по существу интеллигентны они никогда не считают себя достаточно образованными. Как только представляется возможность, они хотят поступать в университет. Нельзя бороться против воли к творчеству, как нельзя бороться и против негативной воли. Вот почему я отношусь скептически к возможности создания прочного еврейского общества. Цитата по изданию Шварц, страница 264-265. Конец. примечания. По отношению к русскому народу евреи выступают как нонконформистский и подвижный элемент. Еврейская система ценностей необычайно близка к нашей общечеловеческой или, выражаясь осторожнее, к системе ценностей, характерной для нашей европейской гуманистической цивилизации. Примечание. Варонель, страница 30. -я. 44 32 Конец примечания. Определение сиониста Воронеля дополняет его оппонент. Тяга к абстрактной общечеловеческой гуманности это стремление стать на сторону слабых и угнетенных. Этот космополитизм, преодолевающий и стирающий все национальные различия, и составляет самую сущность современного еврея. сущность, не зависящую от его взглядов и убеждений, религиозных и политических. Примечание. Тумерман. Если бы молодость знала. В книге «Мой путь в Израиль». Тель-Авив, год, страница 18 Конец примечания. Легко заметить, что поиск того исключительного, что определяет евреев как нацию,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 Лишь название ей еще не придумано, хотя многие из нас в судорожных попытках самоидентификации чаще всего употребляют два эрзац имени — еврей и российский интеллигент. Думаю, что второе ближе к нашей сущности. Примечание. Рубин, оглянись в слезах. Иерусалим, 77-й год, страница 213-я. конец примечания. После этих слов уже не удивляет признание другого сиониста. Русский язык — это и есть для меня единственное отечество, примечание. Там же страница 217, слова Хазанова, конец примечания. И не покажется странным, что журнал «Евреи в СССР»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 варонель Страница 202. Название «Москва. Иерусалим» получило и израильское русское издательство, одним из основателей которого был Воронель. Конец примечания. Так советскую алию возглавили не русские евреи, а русские интеллигенты, перенесшие за границу решения задач, поставленных шестидесятыми.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 когда выяснилась непримиримость их идеала к свободному обществу, когда стало ясно, что реальная свобода делает нашу жизнь совершенно индивидуальной. Примечание. Воронель, страница 201. Конец примечания. Только на Западе советская история окончательно слилась с мировой, растворивший в себе последние иллюзии шестидесятников. Примечание. Проблеме столкновения идеалов иммигрантов с западной реальностью авторы посвятили отдельную книгу. Петр вайл Алексей Генис, Потерянный рай, иммиграция, попытка автопортрета, Иерусалим, 1983 год. Конец. примечания. Эмиграция была логическим завершением шестидесятых Путь, пройденный обществом за эти годы, неизбежно вел к потере уникальности советского образа жизни. брешь в государственной границе – естественное следствие этого процесса. Как ни мала была сама эмиграция, она помогала России возвращаться к исторической реальности.